Дело второе. Дело о трёх герцогах. Глава первая. Яна. Говорите адрес. По-профессиональному спокойно потребовал Кло, когда мы сообщили в департамент о смерти ведьмы. Холм на яд. Мы застали её, когда Иная чертила пентаграмму. Отвлеклась на нас, что-то черкануло не так, и всё моментально полыхнуло столбом огня. Она не успела даже позвать на помощь. горело заживо. Валерия рассказывала причёсанную версию смерти ведьмы, будто так и было на самом деле, даже не сбилась с показаний и голос не дрожал. Профессиональная лгунья. С другой стороны, настоящая причина смерти тёмной ведьмы грозила нам судом и тюрьмой. Так что я не была против таланта куратора вешать грибы на нос следствию. Она даже вырвала клок волос у трупа и пожертвовала целым зубом ведьмы, чтобы всё выглядело достоверно. Так что когда следователи явятся на место возгорания преступницы, загубившей двух девушек, они легко найдут следы её магии и частицы тела. Другое дело, что Кло теперь рвёт и мечет, ведь они с Лимоксом провалили расследование, поэтому оборотень тщательно всё проверит, и от этого мне было не по себе. Я выслал наряд экспертов. Хорошо, что вы остановили эту безумную женщину до того, как она прикончила ещё кого-то. Поздравляю с успешным закрытием пера дела. Неожиданно признал нашу заслугу Кло, сильно стиснув зубы и мяча грома молнии в моего партнёра. Это шокировало. Признать заслугу женщины в следственном департаменте это то же самое, что увидеть единорога. Последние, кстати, вымерли лет 100 назад. Я не могла понять странного поведения оборотня ровно до того момента, как проследила за жаждущим расправой взглядом Кло, что был устремлён на его стол. Валерия с улыбкой постукивала алыми ноготками по папке с названием «Заключение независимой комиссии» и даже не скрывала своего триумфа. «Высылай, милый. После независимой комиссии совета вряд ли ваши парни найдут что-то новенькое. И да, в графе «Дело вели» стоят наши имена». Она показала пальцем на себя и меня. Ты намекаешь? Глаза Оборотня на миг засветились жёлтым от переизбытка эмоций. Наверняка это был гнев. Конечно, нет. Как я могла даже подумать, что при изучении места преступления ты впишешь своё имя в качестве ведущего следователя? Абсурд, выкрикнула на весь офис Валерия, после возвращая голосу приемлемую громкость и невероятную сладость. Это было бы грубо и невежливо с моей стороны. Просто я хотела, чтобы совет лично проверил, была ли покойная ведьма связана с черной магией. Увы, ваши некролекари и некроманты не имеют достаточной квалификации и знаний для этого. Без обид? Она протянула ему руку, которую Кло точно жаждал отгрызть, но все же пересилил себя и пожал. Думала, раздробит партнеру фаланги пальцев, но нет. Железная леди выдержала и даже не скривилась. «Без обид. Уверен, следующее дело вы раскроете так же быстро, как и это». Лукавил. И сильно. Даже не скрывал этого. После визита на этаж к Клоу мы направились прямиком в зал для совещаний. Семь утра, здание департамента практически мертво. Если бы не вызов Валерии, то Аргана тоже здесь не наблюдалось бы. Нам понадобилось полночи, чтобы сбыть тёмную ведьму на органы. Как оказалось, чёрных рынков в Вардане много больше, чем я думала, а ведь раньше я верила, что их и вовсе не существует. Хорошие были деньки. Теперь-то я знаю, что есть гильдия воров, гильдия убийц, гильдия контрабандистов и гильдия торговцев. Последние обычные ребята, но не прочь скупить диковинки и редкие артефакты по теневым расценкам. Вид доставки и поиск таких вещиц стоит дорого. После многочасовых переездов из одного конца города в другой, мы наконец смогли решить проблему с ведьмой. Все опасались браться за расчленение ничисти, что сквернилось себя чёрной магией, поэтому не решались прикупить труп. Однако гильдия убийц с радостью взялась за это грязное дельце. Мы неплохо подзаработали и избавились от тела, которое могло фигурировать в нашем деле об убийстве иной в качестве веского доказательства вины. Когда ты успела подать запрос в совет? Когда они вообще успели исследовать место преступления? Меня просто распирало от вопросов. Еще когда мы разъезжали по району в Маккаре с трупом под ногами, я узнала, что именно Шейну обязана жизнью. Стоило ему довести женщин к агентству, как внезапно Джину открылось будущее. В нём он увидел меня на холме трёх наяд с дырой в груди и кучу защитников вокруг. Валерия, с его слов, просто молча стояла над моим телом и молчала. Когда водитель рассказала о своём видении моему куратору, партнёр тут же кинулась в дом, а потом назад в кар. Валерия до сих пор не призналась, зачем ходила в Лайтхолл перед моим спасением, и это стало очередной загадкой для меня. Когда я ехала спасать одну недальновидную девчонку, что решила прогуляться по криминальным районам, будучи истощённой. Ну я же была жива. Зачем комиссия, когда преступление ещё не было совершено? Партнёр снова начала меня пугать. Я не знала, смогу ли спасти тебя. Если бы эта тварь успела первой, собирали бы её долго. Для этого и комиссия. заставила бы их прибирать за тёмной ничтостью, которая не использовала чёрную магию. Валерия говорила тихо, проникновенно и до мороза по коже жутко. Женщина настолько преобразилась, что мне захотелось отодвинуться от неё, но я переборола свои низменные порывы. Всё же куратор не только спасла мне жизнь, но и закрыла дело о круге сердец. Моё первое дело в качестве стажёра департамента и детектива агентства Валериана. Комиссия пришлась, кстати. Я никогда не думаю о людях плохо заранее, но что-то подсказывает мне, что не видать нам лавров, если бы команду экспертов возглавлял Кло. Честно высказала своё мнение я. Кстати, а откуда у тебя прямая связь с советом? Как частный детектив, я имею право запросить независимую от департамента экспертизу, если подозреваю что-то из ряда вон выходящее. Будь я следователем, не смогла бы такого провернуть. Здесь ничто не идет в обход Глетчера. Точнее, раньше не шло. И она расплылась в хитрые улыбки, подмигивая мне. Я первый раз слышала о таком. Никогда люди совета не пойдут разбираться в рядовом случае убийства по зову безызвестного детектива. Должна появиться угроза государственного масштаба, чтобы эти бюрократы зашевелились. Как они так быстро среагировали? Отчёт был у тебя на руках уже к 7. Значит, пока мы занимались трупом, эксперты копались в углях? За этим что-то крылось, но вряд ли я получила бы честный ответ. И я поняла это в тот момент, когда куратор отмахнулась от моего вопроса. В этом ей помог, так, кстати, заявившийся следователь. Дверь в зал открылась, И вошёл первый работник из основного штата. Начиналась планёрка и долгожданный для стажёров инструктаж. Добро пожаловать, поприветствовал мужчину Валерия и села ровнее. Давай, Яна, садись рядом. Скоро начнётся. Нужно было видеть лицо Глечера, когда он зашёл в зал для совещаний через вторую дверь и увидел сидящую напротив Валерию. Нет, это была не злость, а даже не ненависть. скорее недовольство, неизбежность и какая-то скрытая обида, что тянула свои корни из глубокого прошлого, их прошлого, о котором я ничегошеньки не знала до сих пор. Глава кинул быстрый взгляд на суплинова кло, который сидел рядом с куратором, сложив руки на груди и сверкал жёлтыми глазюками, и настоящего за его спиной Лимакса Сатало, на парня Аргона, после чего вздохнул и плюхнулся в своё кресло. Так, первым делом объявление. Он выдрузил папки с делами на стол и немного отодвинул их в сторону, жестом показывая, что речь пойдёт не об убийствах. Роберт Хартни назначается младшим следователем и закрепляется за тобой, Кло. Парень умный, ответственный, сработаетесь. Лимокс пока будет разбираться с нашим вторым стажёром, Мариком Ловски. Так что не заскучаете друг без друга. Все разготали над шуткой главы. Лимах улыбнулся, Арган только фыркнул, отворачиваясь, но наткнулся на счастливую пропахшую ведьминой валерией, после чего быстро зажёг нос пальцами и отодвинулся. Куратор заулыбалась сильнее. Воняло от нас обоих далеко не лавандой. Но мы решили плюнуть на этот момент и заявиться в департамент сразу с полевых работ. И если от меня несло кровью, потом, сыростью и куриным помётом, «Спасибо ведьме», то от партнера несло преисподней. Я сама с трудом сдерживала порыв отсесть и дышала через раз короткими вдохами. Велика была вероятность грохнуться в обморок от нехватки кислорода, но не факт, что исход не был идентичным, если бы я вдохнула полной грудью. Боюсь, я испустила бы дух. «А почему вы все стоите? Еще полно свободных мест». это глэтчер обращался к лима ксу и остальным, что предпочли стоять по краям зала за спинами коллег, нежели сесть рядом с нами. Я почти уверена, что в каре Валерии не источало столь убийственный аромат. Вонь пришла в полной мере лишь в помещении. Неужели берегла для особого случая? Мы не хотим затмить с собой триумф двух дам. Высказался Кло, скорее с насмешкой, нежели всерьёз. Ох, не взлюбил он нас, особенно детектива. «А наши дамы отличились?» И хитрый прищур. Готова голову отдать на отсечение, что слово «отличились» имело негативный подтекст. Но больше всего меня задело не это. Роберт Хартни, лучший парень Академии второй по успеваемости после меня, еле удержался от открытого смеха. Моя мечта и герой всех девичих грёз легко и незатейливо насмехался над лучшей студенткой академии, считая меня никем, недостойной коктея. Изнутри подняла голову ущемлённая гордость, и я со всей силы начала подпихивать стул Валерии в сторону Кло. Парень как раз только подошёл к своему куратору и встал у того за спиной. Раз не оценил наш труд, пусть валяется у ног орга над переизбытком чувств. И даже отчитались перед советом. Дело о черной ведьме закрыто. Кажется, Валерия все утро готовилась произнести эту фразу. Черная ли? Глетчер вопросительно склонил на бок голову и приподнял брови. Его настроение явно улучшилось. Глава взял верхнюю папку из стопки, открыл, пролистал почти до конца и с удовольствием зачитал заключение комиссии. Престопница Евгения Валка. Иная. В связи со смертью мужа и дочери потеряла рассудок. Погибла в огне вследствие собственной ошибки при прочтении ведического, незапрещённого заклинания. Незапрещённого Валерия. Не тёмного. Он оторвал взгляд от бумаг. Иная. А не тёмная ведьма. Глечер наслаждался, выставляя моего куратора дурочкой, что верит в сказки. Все присутствующие поддерживали главу департамента в его убеждениях относительно дам и втихаря улыбались. Я даже слышала за спиной: "Ненормальная и где её голова?" Увы, но оспорить заключение независимой экспертизы невозможно, да и вряд ли Валерия не читала документы перед тем, как отдать их кло Но тогда зачем намеренно упомянула о чёрной ведьме? К чему этот бессмысленный выпад? А глава читал дальше. Это был не конец его глумлений. Детектив Линсброк сделал всё возможное, чтобы спасти преступницу и отдать под суд. На этом Вольфган издал смешок, после чего взял всё в руки и продолжил. Но смерть, госпожа Валка, была мгновенной. Останков для захоронения не осталось. Заключение. Убийство в состоянии невменяемости. И где, простите вы, углядели здесь ведьму, практикующую мифическую чёрную магию? Он закрыл документ и кинул его на стол одним лёгким и слегка презрительным движением. Весь штат ликовал в тот момент. Работники департамента настолько привыкли, что женщина никоим образом не способна быть следователем. Что это убеждение перетекло в жизненную позицию. Над нами откровенно насмехались. Партнёр стойко пережила все шепотки и мерзкие улыбочки, ни разу не опустив взгляд. Она смотрела на Глетчера и будто не слышала, что он говорил, просто отмечала для себя какие-то детали, но вся отповедь будто пролетела мимо детектива. Поразительное спокойствие и стойкость. Хмм. Пожалуй, совету не нужна огласка. Пусть будет иная ненормальная. Так даже проще. Она пожала плечами и наконец сдвинулась в сторону Кло. То ли заметила мои потуги, то ли сама решила свести оборотня и его нового напарника с ума своим новым парфюмом Аля Чёрная ведьма. А вообще, мы здесь новенькие, глупенькие, не смышлёны ещё. Слегка детсковатым голоском произнесла Валерия, чем заставила всех заухмыляться, а Глечера напрячься и даже сжать край стола. Как остановить ведьму, если она проводит ритуал с пентаграммой? Сложный ритуал. Там нельзя сбиться или пропустить слово, иначе смерть. Как же арестовать такую особу, когда она вот-вот прикончит свою жертву кинжалом? Куратор говорила совершенно серьёзно. Вы знаете? Нет. А ты кло? Что скажешь? Она расспрашивала чуть ли не каждого, наклонялась в их сторону, распространяя удушливую вонь и переходила к другому, когда те отшатывались от куратора. Арган не мог позволить себе отшатнуться и промолчать. Он же заместитель главы и гордость департамента. Как будет выглядеть весь штат, если их любимчик не ответит на вопрос по его части? Невозможно остановить ведьму. Арест производится после завершения ритуала. Скозь зубы процедил оборотень искось них жив и втянул воздух зеленея на глазах. Роберт тоже прочувствовал на себе весь спектр запахов от ведьмы, но его обоняние не было столь острым, как у Клоа, поэтому парень только побледнел. То есть убийство уточнил аккуратор, склонившись еще чуточку ближе. Завершение ритуала. Как только ведьма начинает читать заклинания, жертва фактически признается мертвой. Советы. У органа слезы выступили на глазах. Скупые мужские слезы. Явно вонь уже разъедала ему слизистую, и оборотень начал испытывать физическую боль. А Валерия жестоко мстит. Никак не могу понять. Вы просто стоите и наблюдаете, как нечесть всаживает живому человеку кинжал в сердце, ожидая конца ритуала? А не слишком ли это аморально? Разве это соответствует постулатам справедливости? А как же священность жизни? Клаус совсем скис и дольше сдерживаться просто не мог. Поэтому подскочил и отошёл в дальний угол зала, поворачиваясь ко всем спиной. Карт не последовал за своим куратором, радуясь, что тоже может избежать дальнейшей пытки. Удивительно, но вонь совершенно не трогала Глетчера, который продолжил отвечать на каверзные вопросы вместо своего заместителя. Если остановить ритуал, прервать заклинание и жертва и наем мгновенно погибнут. Сгорят. Это становится сердце захлебнуться или ещё что-нибудь смертельное случится. Но погибнут все вовлечённые в ритуал. Это неизбежный исход. Вольфган говорил спокойно, но напряжение от противостояния Валерии и главы ощущалось кожей. Всё, что говорил Глетчер, я знала. Изучала когда-то на четвёртом курсе. Мы проходили ведьмы и их особенности. Это правило было написано жирными красными буквами в учебнике по судебной некромантии. Ни в коем случае не прерывать ритуал. дождаться завершения и произвести арест преступника Самое странное, что я совершенно забыла о нём, когда лежала на сырой земле в пентаграмме, надеясь спастись. Ведь я была обречена. Как Валерия сумела меня спасти? Это же невозможно. Почему бы не убить ведьму? Как бы между прочим спросил куратор Сейчас я слушала её гораздо внимательнее, чем раньше, и просто не могла оторвать от её волевого лица глаз. Что-то было в этой женщине. Это что-то заставляло всех вокруг трепетать. Потому что тогда вся мощь заклятия пойдёт на убийцу и почти стопроцентно убьёт отдача жертву. В результате получим взрыв и три или более бессмысленных смерти. Ещё что-то. Он начинал нервничать. Что-то было в последнем вопросе, и оно заставило Вольфганга Глечера наклониться вперёд, приблизиться к Валерии, когда все наоборот отодвигались. А если есть способ убить ведьму, спасти жертву и не погубить детектива? Тогда что? Такого способа нет. Руки сцепились в замок, лицо окаменело. Куратор проходила к сути своего визита в департамент. Он есть. И тогда возникает вопрос: почему наш доблестный департамент пренебрегает такими мощными ресурсами, что могут спасти сотни, а то и тысячи жизней? Есть те, кто легко свернёт шею медведям и впитает отдачу в себя, при этом оставшись в живых. Партнёр поднялась, поставила руки на столешницу и наклонилась над ней так низко, что до детектива до главы оставалось всего полметра. Валерия запрокинула голову и прямо посмотрела в постепенно расширяющиеся от удивления зрачки Глетчера. Он, наконец, почувствовал вонь. Но почему так поздно? И если практиковала жертвоприношение черная ведьма, то вся сила ее проклятия и последствия использования запрещенной магии падут на ее убийцу, оставляя на нем гниль, тлен и... его ни глубин. Она выпрямилась и снова села на своё место. Конечно, если такие люди существуют,